58. Стэн сидел в конторе шерифа, перед его столом, со скованными за спиной руками. Его удостоверение, револьвер и чемоданчик лежали на столе шерифа. Сам шериф и его помощник сидели за своими столами. В руке шерифа была телефонная трубка. «Угу», – буркнул он, явно недовольный услышанным. «Да, сэр». Я понял, сер. Хорошо, сер. Он положил трубку и уставился на стену тяжёлым взором. Воттер смотрел на своего начальника. "Сер?" спросил он, не выдержав молчания. "Да, эти двое действительно полицейские", неохотя сказал шериф. "Но это не значит, что я собираюсь терпеть их выходки у себя в городе". О, бросьте, шериф, подал голос Паул. Какие выходки у вас тут? Чуть не состоялся суд линче. Вы не контролировали ситуацию. Ещё чуть-чуть, и толпа бросилась бы на вас. В этом Стэн отнюдь не был уверен, и он полагал, что Паул сам понимает, что преувеличивает. Просто если бы не вмешался Паул, разговоры бы затянулись надолго. Он долгих разговоров он не любил. Философия его была проста: если взял в руки оружие, стреляй, а не собираешься стрелять, не бери. Пауля посадили в клетку. Со своего места стен видел лишь его руки, просунутые между прутьями решётки. Пауль скинул пиджак и закатал рукава рубашки, явив миру свои многочисленные татуировки, синими узорами покрывающие кожу. от запястья до плеч. Я сказал стрелять на поражение, только по моей команде, рявкнул шериф. Вы проявили самоуправство. Я на своей земле подобного не потерплю. Такая история. Паул развёл руками и стё л за благо помолчать. Мудро, говорил всегда Стен. Паул действовал «Можно снять с меня наручники?» – попросил Стэн. «Я ведь ничего не сделал». «Может, и не сделал», – проворчал шериф. «Да только как по мне. Посидите пока в наручниках. Зачем вы приехали в мой город?» «Откройте чемодан». «Ответьте на вопрос». «Хорошо. Мы приехали, чтобы арестовать и увезти отсюда». детектива Карлоса Пиньоля. Крибенст и Вотер переглянулись. Что за чушь, выпалил Вотер. Детектива Пиньоля? Да он тут работал за десятерых. Речь не о том, что он делал здесь, сказал терпеливо Стэн. Речь о том, что он сделал дома. Откройте, пожалуйста, чемоданчик. Так нам будет проще разговаривать. Шериф открыл чемоданчик и достал лист бумаги, который лежал сверху. Воттер привстал, заглядывая через плечо начальника. "Постановление об аресте Карлоса Пиньоля", пробормотал шериф. "Обвиняется в в чём?" вытаращил он глаза. "Это непростая история", кивнул Стэн. Там, под ордером, коричневый конверт с материалами дела. Мы предполагали, что у вас возникнут вопросы. Да уж, надо полагать, возникнут, воскликнул шериф. Такая история. Снимки не для слабонервных, предупредил Стэн. Если позволите, я введу вас в курс дела. Когда Карлос учился в колледже, он дружил с Марко Гофманом, Собственно, они и сейчас работают вместе. Вернее, работали. Потому что Карлос уже несколько дней, как официально, уволен. В общем, там была девушка. Ее звали Марией. Крутила мозги обоим, но, как я понял, переспала в итоге с Марка. А может, и вовсе ни с кем не переспала. Из них двоих я имею в виду. Марка о ней и думать забыл. А вот Карлос, как оказалось, нет. Шериф вытащил из конверта фотографии и начал их перебирать. Лицо его посерело. Вотр прижал ладонь к рту и отвернулся. Меня сейчас тошнит, пробормотал он и поспешно прошёл к выходу. Задним числом выяснили, что Карлос её преследовал, следил за ней Он купил квартиру в том же доме, где жила она, такая канура. Мария, пробормотал Крейбенст. Но он говорил, что Марией зовут его жену. Вот как? Что ж, нет, они не были женаты. Полагаю, Мария вообще не знала о его существовании. Это было, кстати, не мудрено. Карлоса мало кто замечал. Полицейским он был посредственным. Не умел ни работать с людьми, ни даже толком справиться с бумагами. До «Да этого быть не может, шериф бросил фотоснимки на стол. Я в жизни не видел более профессионального сыщика. Он он первым делом опросил всех возможных свидетелей, всех, кто знал убитого и имел доступ к месту преступления. Установил алиби «Не всех. Про Алиби он как-то...» «Вот видите, это азбука. С этого нужно начинать. Я примерно знаком с его образом действий. Полагаю, он тут просто метался из стороны в сторону, хватаясь за все, что ему казалось наиболее ярким, как сорока. И иногда ему везло». Крейбинст молчал, глядя в глаза Стэну. Стэн кивнул. К вам никаких претензий, шериф. Вы этому не учились. И сказать по чести, никто особо не рвался искать настоящего убийцу. Мистер Дребен прислал рапорт. Всех всё устроило. От Карлоса только и требовалось, что формально подтвердить. Нужно было документальное свидетельство, что полицейское расследование велось. Формальность. Однако формальность это. привела к непредсказуемым последствиям. К каким? хрипло спросил шериф. Как только Карлос уехал, на электроподстанции в районе, где он жил, произошла авария. На несколько дней район остался без света, и вскоре соседи начали жаловаться на запах. Господи, Крейбенст бросил взгляд на фотографии. Да, кивнул Стэн. «Может быть, я уже заслужил немного посидеть без наручников?» «Ключ... ключ у Уотера... секунду...» Шериф резко встал, и стул от движения начал падать, но спинкой уперся в стену. Шериф повернулся на стук и почему-то несколько секунд смотрел на почти упавший стул. Потом вышел за дверь. «Браво!» Пауль поднял руки и начал аплодировать. Мы с тобой идеальная команда, Стен. Я делаю дела, а ты разбираешься с последствиями. Заткнись, Пауль, попросил Стен. Сможешь заставить его принести пончиков или станцевать? Пауль, твою мать. Я ведь попросил тебя заткнуться. Татуированные руки вновь безвольно повисли. Стэн молча покачал головой. Ему вдруг подумалось, что за решёткой Пауль выглядит весьма уместно, как будто ему больше идёт находиться по ту сторону, чем по эту. Шериф вернулся с помощником. Воттер, тяжело дыша, снял наручники. Стэн с удовольствием потёр запястья. Ничего не мог с собой поделать. Все, избавившись от браслетов, Первым делом машинально потирают запястья. Оба, Шериф и Воттер, вернулись на свои места. Только Воттер теперь не смотрел на фотографии. Он даже отгородился от них ладонью, сделав вид, что подпер голову рукой. Карлос ещё ехал в поезде, поэтому с ним никто не связался. Прислали пару полицейских. Они высадили дверь Думали там дохлая кошка или вроде того. А нашли. Стену указал на фотографии. Нашли, что нашли. У него была специальная морозильная камера. Такая, знаете, горизонтальная, как в супермаркетах бывает. Собственно, в супермаркете он её и купил. Старую, чуть живую, с плохой герметичностью. Там постоянно намерзало много льда. И когда отключили электричество, тело оказалось в воде, что ускорило А, пустите, пожалуйста, подробности. Я уже видел снимки, пробормотал шериф и закрыл лицо ладонями. Значит, он убил эту несчастную. Убил? О, нет, вы не так поняли. Она умерла своей смертью. Ну, не совсем своей. В общем, она умерла от римфа. Римф опустил ладони шериф. Оно у всех по-разному протекает, но всем даёт в голову. Мозг умирает и выкидывает фортели. В случае с Марией Фердоуси, видимо, отключилось восприятие боли. Она даже не обращалась в больницу. Жила, как жила, пока однажды, выйдя из дома, не упала замертво. Тело увезли в морг, и оттуда оно пропало той же ночью. Женщина была одинокой, никто её не знал. Ну, дело быстро замяли и забыли. В конце концов, это не убийство. Кому может навредить труп? Он принес её домой, прошептал вотер. Мёртвую женщину домой? Вы, ребята, а как вообще? осведомился Стен. С вас уже достаточно или мне продолжать? А что? Ещё что-то есть? Широко раскрыл глаза Крейбенст. Мелочь, кивнул Стен. Но существенная. Видите ли, Карлос никогда не был, скажем так, покорителем женских сердец. Поэтому сюда никто и не позвонил с предупреждением. Просто послали нас решить вопрос как можно скорее. Дело в том, что у Карлоса, с высокой долей вероятности, тоже римф. Он сдавал анализы? спросил Воттер, опустив руку. Ну, поёжился Стен. Можно и так сказать. Тело обследовали криминалисты и обнаружили огромное количество, скажем так, Стен замешкался всего на секунду. И этого хватило Паулю. чтобы выйти из себя. Господи, дотрахал да он её несколько месяцев подряд, с самого начала. Видимо, тогда же начал носить обручальное кольцо. Мы думали, он таскает его просто чтобы над ним перестали подшучивать. С бабами ему никогда не везло. Вотр позеленел. Стен не заметил, как он встал, лишь услышав, как хлопнула дверь. Сообразил, что помощника шерифа в помещении больше нет, а потом снаружи послышались приглушённые звуки. Вотора рвало на крыльце. "Такая история", прошептал шериф и сложил фотографии обратно в конверт. "Если бы вы мне рассказали, что наш император на самом деле пришелец с Альфа-Центавра, я был бы не настолько шокирован". «Вообще-то он всего лишь с Марса», – не моргнув глазом, ответил Стэн. «А с Альфа-Центавра мой начальник. Но они вместе учились на Нибиру». Шериф невесело усмехнулся. Постучал пальцами по столу. «И что теперь делать?» – спросил он. Стэн подумал, что шериф выглядит как ребенок, потерявший маму в торговом центре. «Исключительно мое мнение...» "Мне, как сказал Стэн, я бы выпустил вон того агрессивного сукиного сына и показал нам, где тут живёт Карлос. Надо же с чего-то начать".